глава 16 выгодное предложение соня большой черный джип везет меня по центральным улицам города виртуозно объезжая предновогодние пробки ноги почти согрелись а вот руки я прячу под попой где-то посеяла варежки неловко вжавшись в угол сиденья делаю вид что мне невероятно интересно огромные сугробы за окном и стараясь не замечать цепкий взгляд немолодого мужчины который явно осуждает моё привилегированное положение в отношениях с господином Северовым. Наверное, не каждый день Сергей гоняет личного водителя за примёрзшими качелем девушками. Мы въезжаем на парковку большого торгового центра. «Куда дальше идти, знаете?» Деловито интересуется мужчина. «Нет», — мотаю головой. «Ну, тогда пойдёмте, провожу». Нехотя вылезает из машины, И ждет, пока я сделаю то же самое. Только боковые лифты поднимаются на офисный этаж. Комментирует он наше движение и ускоряет шаг. Я с трудом за ним успеваю. Прошу. Галантным жестом пропускает меня в лифт первый. «Спасибо», — отвечаю тихо и, окончательно смутившись, опуская глаза в пол. Пока кабина едет вверх, рассматриваю рифленые квадратики под ногами и почти не дышу. Но на всякий случай. Двери с характерным писком расходятся в стороны и пропускают нас в шумный холл офиса. Девушка на высоких шпильках и в узких юбках, едва перебирая ногами, таскает папки с документами. В воздухе стоит плотный запах кофе. Небольшая стойка ресепшн разрывается телефонными звонками. Еще несколько больших комнат отделены от общей территории только стеклянными стенами, сплошняком заклеенными цветными стикерами. Петр Тимофеевич», — моего спутника кликает одна из девушек с ресепшн, — «на вас кофе варить?» «Да, пожалуйста», — расплывается он в улыбке, — «сейчас подойду». «То есть мне все таки не показалось, и хмурый взгляд предназначался именно мне». «Нам сюда!» — Петр Тимофеевич кивает на добротную металлическую дверь и нажимает ручку. «Это приёмная Северова» доходит до меня. Осторожно оглядываюсь по сторонам. Уютно, дорого, красиво. Белый кожаный диван, стол секретаря, удобное кресло с подушечкой, шкаф с большим количеством выдвижных ящиков и кофемашина. Куда ж в уважающем себя офисе без нее? Справа по стене открыта еще одна дверь, и из нее доносится громкий диалог. Таня, я не пойму, чего ты хочешь от меня? узнаю раздраженный голос Северова чтобы я ее на горшок посадил или роды принял? Как она на работе оказалась, если я еще месяц назад ее в декрет отправил? Ну вот так. Скорая пока приедет сюда, потом до больницы, — пищит высокий женский голос. Я хочу, чтобы вы дали машину. Звони сама Петру Тимофеевичу и договаривайся, — рявкает Сергей. Больше не возникай с этим вопросом. Через секунду к нам навстречу вылетает эффектная, на порядком взмыленная блондинка, зажимающая мобильник плечиком. У водителя в кармане начинает звонить телефон. Блондинка резко оборачивается и пару раз ошарашенно хлопает глазами, прежде чем до нее доходит, что абонент стоит рядом. «Пётр Тимофеевич, миленький!» — начинает Натяна. она. «У нас одна продавщица с острым животом свалилась. Скорая в пробках стоит, а она беременна. Кто там знает, что с ней? Может, рожает?» «Хотел кофе попить». — вздыхает мужчина. — Но как вам отказать? Куда идти-то за ней? — А тот магазин, что рядом с головным входом? Спасибо большое. — Понял, — кивает. — Будете должны, — добавляет чуть строже и исчезает за железной дверью. Несколько минут девушка перебирает на столе документы, совершенно игнорируя мое присутствие. Тихонько покашливаю. — Вы кто? — поднимает на меня глаза, будто впервые замечает. Я к Северову. Тереблю в руках кончик шарфа. Меня ваш водитель привез. Как зовут? Дергает бровью. Соня. Сергей Валентинович, к вам Соня? Жмет она кнопку на селекторе. Пропусти и сделай нам чай. Хорошо. Ее глаза снова возвращаются ко мне. Вам черный или зеленый? любой. Отзываясь, и подхожу к кабинету Северова. Так можно? Конечно, кивает. «Только пальто снимите!» Вешаю одежду на вешалку. Осторожно открываю дверь и переступая порог кабинета. «Здравствуйте!» Восторженно замираю, рассматривая Сергея за рабочим столом. «Это какая-то невероятная эстетика классики, стиля и силы. Я снова чувствую себя кроликом, таким немного бесполым и облезлом перед породистым удавом». Северов откидывается на спинку черного кожаного кресла. Растегивает рукава белоснежной рубашки, заворачивает их до локтей и скользит по мне внимательным взглядом. Я зависаю своими бесстыжими глазами на его руках, обвитых, красивой сеткой вен и пальцах, вспоминая, что они могут делать с женским телом. «Ой, мамочки!» Захлопываю глаза, чтобы они ненароком от стыда не вытекли. «Один, два, три...» Просто какая-то абсурдная влюбленность молодой девочки. Но «Ну, привет, хмыкает Сергей. Забирай свою пропажу, кивком головы указывает на стол перед своим столом. О, я замечаю рюкзак, приходя в себя. Подхожу ближе и первым делом проверяю, на месте ли все документы, едва заметно выдыхая. Все в порядке, уточняет Северов. Да, активно киваю. Спасибо вам еще раз. «Если бы не вы...» «Если бы не я...» — мурлычет его интонация, перебивая меня. «Кто-то влип бы в крупные неприятности». «Я это понимаю...» — облизываю губы и снова роняю взгляд на пол. «Присядь, Соня...» — давит интонация Сергей. «Сейчас нам принесут чай. Я даже отсюда вижу, что ты замерзла. Я беру свой рюкзак в обнимку и сажусь на стул. Как раз в этот момент дверь открывается... И в кабинет заходит секретарша Сергея с подносом. «Ваш чай, сахар, сливки». Она немного наклоняется над столом, а я просто не могу не отметить, что девушка очень красивая. «Интересно, какие отношения связывают их с Северовым? А самое главное, с чего у меня родился этот интерес?» Татьяна выходит из кабинета так же быстро, как появилась. «Приятного аппетита!» — забирает свою чашку Сергей. Следуя его примеру, делаю совсем маленький глоток из своей. После всего, что между нами произошло, ощущаю себя крайне неловко и не знаю, как действовать дальше. Наверное, просто поблагодарить и уйти. «А скажи мне, Соня, — задумчиво растягивает слова Северов, — нужна ли тебе работа?» Смотря в каком смысле, я давлюсь единственным глотком чая от промелькнувших в голове неприличных мыслей. В самом непорочном, хмыкает Сергей. У меня место продавца в ювелирном освободилось. Не хочешь попробовать? Хочу, отвечаю сходу. Очень хочу, только у меня сессия скоро снова начнется, а вздыхая, не представляя, как это можно полноценно совместить. И в ювелирке я ничего не понимаю, добавляю грустно. Научишься, щелкает ручкой Северов. На сессию буду отпускать. Две недели стажерские по договору. Зарплату получишь на руки, а после праздников уже оформим как положено. Там начнется учеба, говорю, потому что обязана предупредить. Но сильно не сопротивляюсь. Кто же мне лучше этой работу предложит? Разведешь смены по графику, чтобы не совпадали с учебой. Спасибо, восклицаю, радуюсь в душе, как ребенок. Я очень буду стараться. Что мне сейчас делать? Допить чай и идти в отдел кадров. Иронично дёргаются брови северовой вверх. «Мой секретарь покажет, куда».